Глава 13. Последний натиск Паулюса. Жизнь немецких дивизий, дислоцированных в степи под Сталинградом, шла своим чередом. Конечно, она кардинально отличалась от той, что пришлась на долю соединений воюющих в городе. В степи имелась линия обороны, которую нужно было удерживать. И случались эпизодические атаки противника, их приходилось отражать. Но в целом условия вдали от передовой можно было назвать неплохими. В воскресенье 25 октября офицеры одного из полков 376-й баварской пехотной дивизии даже пригласили своего командира генерала Эдлера фон Даниэльса посостязаться в стрельбе. Они устроили традиционный мюнхенский «Октоберфест» – массовое гуляние, в котором предусматривалось и такое развлечение. Главной своей задачей в этот период солдаты считали подготовку хороших зимних квартир. «Местность здесь совсем не привлекательная», – написал домой пехотинец 113-й дивизии. «До самого горизонта ни деревни, ни рощи, вообще ни деревца, ни кустик и ни капли воды. Русских военнопленных и хиви заставляли строить блиндажи и копать бункеры. Нам необходимо как можно эффективнее использовать этих людей – «Потому что у нас не хватает рабочих рук», написал домой один из немецких офицеров. Строительный материал степи взять было неоткуда. Поэтому дивизиям вермахта приходилось отправлять грузовики и рабочие команды в Сталинград, чтобы те разбирали завалы. Из города везли камни, деревянные брусья и бревна. В ход шло все. Солдаты 297-й дивизии, стоявшие на позициях южнее Сталинграда, рыли пещеры, задернованных склонах глубоких балок сухих долин. В пещерах укрывали лошадей, устраивали склады, а впоследствии целый полевой госпиталь. Все оборудование и снаряжение доставлялось по железной дороге из Германии. Бабье лето, как называют погожий период в начале осени, в 1942 году пришлось на первую половину октября, и немцы спешили подготовить себе то, что уже называли хаос. «дом» по-немецки. Даже новобранцы понимали, как это важно, ведь им предстоит провести здесь всю зиму. Гитлер разработал свои собственные инструкции на зимний период. Он ждал от своих войск крайне активной обороны и абсолютной веры в победу. Поступило распоряжение танки укрыть от морозов и бомбежек в специальных бетонных бункерах. Однако материалы, необходимые для строительства, так и не подвезли поэтому техника стояла под открытым небом. В штабе шестой армии тоже разрабатывали подробные планы и, среди прочего, заказали киноролик «Финский научно-популярный фильм. Как построить сауну в поле». Впрочем, сауны, как и многое другое, построены не были. Фюрер приказал нам защищать позиции до последнего человека, писал домой в Германию Гроскурт: «Конечно, мы и сами это сделаем, поскольку если нас выбьют из блиндажей и укрытий и это едва ли улучшит наше положение. Мы знаем, каково это остаться без крова в голой степи. Вставки Фюрера также решили, что большую часть тягловой силы шестой армии следует отвести подальше в тыл, минимум на 100 километров. Это позволит сократить перевозки фуража, которого было нужно очень много. Всего между речи Дона и Волги у немецких войск насчитывалось около 150 тысяч лошадей, а кроме них были быки и даже верблюды. Транспортные части и ремонтные мастерские также отвели назад. На первый взгляд все эти меры кажутся разумными, но впоследствии стало ясно, что допущена не просто серьезная, а роковая ошибка. Дело в том, что значительная часть артиллерии шестой армии, а также ее медицинские подразделения, передвигались на конной тяге. Боевой дух, по словам одного из фельдфебелей 371-й пехотной дивизии, поднимается и падает вместе с тем, задержалась почта или доставлена вовремя. Все тосковали по дому. «Мы здесь стали совсем другими людьми», — сетовал унтер-офицер из 60-й мотопехотной дивизии. И мир вокруг нас совершенно иной. Это нелегко. Но когда приходит почта, солдаты выскакивают из своих убежищ и остановить кого-либо просто невозможно. Я в это время просто отхожу в сторону и смотрю на них со снисходительной улыбкой. Мысли многих уже были заняты Рождеством, самым прекрасным праздником в году. Солдаты обсуждали, что подарят им жены. Уже в начале ноября одна из дивизий в список необходимого им Представленные в столовую службу, добавила музыкальные инструменты, елочные игрушки и свечи. Но самое главное, составляли списки тех, кто поедет в отпуск. Именно они вызывали больше всего споров и разочарований. Паулюс настоял на том, чтобы в первую очередь отпуска предоставляли тем, кто непрерывно находился на Восточном фронте, начиная с июня 1941 года. Те, кому посчастливилось, тропили время но оно тянулось невероятно долго. Далекий дом казался им нереальной мечтой, чем-то сказочным. А оказавшись все-таки в окружении родных и близких, солдаты ловили себя на том, что не могут рассказывать о тяготах военной жизни. Многие удивлялись тому, что в их родной Германии и не представляют о происходящем на фронте. И открывать им глаза бессмысленная жестокость. Это будет означать только одно – страдания, и тех, и других усилиться. Все равно ведь предстоит возвращаться в этот кошмар. Удивительно ли, что солдаты подчас испытывали искушение дезертировать? Впрочем, малодушие отступала перед неизбежностью. Оставалось лишь сказать своим домочадцам «прощайте». Для многих это слово оказалось пророческим. Встреча с родными стала последней. Солдаты понимали, что возвращается в ад. Они вернулись и не знали, улыбнуться им или зло вырваться, прочитав на дорожном указателе на подступах к Сталинграду надпись какого-то шутника. Вход в город запрещен. Нарушители подвергая свою жизнь и жизнь своих товарищей огромной опасности. В конце октября в вермахт стало поступать зимнее обмундирование. Это так, по-немецки, организировал один офицер. Брюки и куртки двусторонние, с одной стороны серые, с другой белые. И это в безводной степи, когда донимают паразиты. «Мне еще ни разу не удалось помыться», – жаловался его товарищ по оружию. «Сегодня я первый раз давил в шеи». Вскоре их с раздражением стали называть маленькими партизанами. Кто-то из Хивера сказал немецким солдатам, как борются с вшами и его соотечественники. «Надо зарыть в землю всю одежду», оставив наверху лишь маленький уголок. Паразиты переместятся туда, и тогда их можно будет сжечь. Германских военных врачей все больше беспокоило здоровье солдат. Когда позже, в конце января следующего года, в Берлине обсуждались данные о смертности в шестой армии, медики отметили стремительное увеличение показателей летальных исходов в результате инфекционных болезней дизентерии, брюшного и возвратного тифа, желтухи. Примечание. Желтуха регистрировалась отдельно. «Здесь особенно распространена желтуха», – писал домой один офицер. «А поскольку это заболевание означает билет домой, все стремятся ее подхватить». При этом данных о том, что кто-то из солдат умышленно травил свой организм, пикриновой кислотой, входящей в состав запалов артиллерийских снарядов, чтобы вызвать пожелтение кожи, как это бывало во время Первой мировой войны. Нет. Это фиберкюрхве примечание. Температурная кривая, немецкие, начала быстро подниматься еще в июле. Общее число заболевших оставалось приблизительно таким же по сравнению с предыдущим годом но смертность возросла почти в пять раз. В Берлине такая статистика вызвала шок. Для русских увеличение числа больных в армии противника не стало тайной, хотя и вызвало удивление. Они даже иронизировали над немецкой болезненностью. А врачам в самой Германии оставалось только объяснять снижение боеспособности войск хроническими стрессами и недостаточным питанием. Наиболее уязвимыми оказались молодые солдаты, 17-20-летние новобранцы. Именно они составляли 55% умерших от инфекционных болезней. Какими бы ни были истинные причины всего этого, нет никаких сомнений в том, что в середине ноября, когда наихудшей перспективой казалась еще одна зима в блиндажах под снегом, здоровье солдат и офицеров 6-й армии уже вызывало у командования серьезное беспокойство. Между тем 64-я армия готовила контрнаступление, целью которого было вытеснение немцев из всех районов Сталинграда и его пригородов. В это же время 57-й армии удалось занять господствующую высоту между позициями румынских 20-й и 2-й пехотных дивизий. Южнее в Калмыцкой степи по тылам румынских войск совершали глубокие рейды 51-й армии. Известен случай, когда старший лейтенант Александр Невский, со своей ротой автоматчиков ночью просочился сквозь вражеские позиции и напал на штаб первой румынской пехотной дивизии, размещенной в деревне в тылу. Началась ужасная паника, но тем не менее румыны бой приняли. В ходе атаки на штаб Невский был дважды тяжело ранен. Политическое управление Сталинградского фронта, следуя новой установке ВКПБ, Воскрешать российскую историю Распустила слухи о том Что Нески является потомком Своего доблестного однофамильца и тески. Этот бесстрашный командир Наследник славы своего великого предка Получил высокую награду Орден Красного Знамени В конце октября Из-за больших потерь в личном составе И технике А также нехватки продовольствия и боеприпасов Немецкое наступление В самом городе стало ослабевать Последняя атака силами 79-й пехотной дивизии на завод «Красный Октябрь» была предпринята 1 ноября. Она захлебнулась не в последнюю очередь из-за шквального артиллерийского огня с противоположного берега Волги. Даже в штабе 6-й армии отметили, массированный артобстрел противника значительно ослабил силу атакующего удара дивизии. Наступление 94-й пехотной дивизии на плацдарм Севернее Спартаковке тоже было отбито. В последние два дня, отмечалось за донесение в Москву от 6 ноября, противник сменил тактику. Возможно, из-за больших потерь за последние три недели немцы перестали атаковать крупными силами. Далее сообщалось, что на территории завода «Красный Октябрь» вермахт перешел к разведке боем с целью выявления слабых мест в стыках между нашими полками. Однако эти новые внезапные атаки не были более успешными, чем старые, традиционные, которым предшествовали бомбардировки и массированные артиллерийские обстрелы. Из Сталинграда в первую неделю ноября докладывали и подробности. Немцы начали закрывать окна и амбразуры в укрепленных ими зданиях стальной сеткой. Гранаты от нее отскакивали. Для того, чтобы пробить такую защиту, нужны были легкие пылевые пушки, которых в 62-й армии не хватало. Переправлять оружие и боеприпасы через Волгу было по-прежнему очень опасно, и красноармейцы решили усовершенствовать гранаты. Они стали приделывать к ним крючки, чтобы те цеплялись за сетку, На многих кораблях и катерах Волжской флотилии, кроме судовых орудий, были установлены башни танков Т-34. Они вели огонь по позициям 16-й танковой дивизии у рынка. Немецкие солдат продолжали выматывать мощные вражеские бомбардировочные налеты. Примечание. Боевой журнал 6-й армии 1 ноября 1942 года. Словом, в начале ноября советские войска, сами сильно обескровленные, делали все возможное и невозможное, чтобы деморализовать противника. Сегодня, писал 7 ноября своему брату Гросскурт, мы ждем общего наступления по всему Восточному фронту. Ведь это годовщина большевистской революции. Однако празднование 25-й годовщины октября ограничилось поощрением советских солдат перевыполнивших свои обязательства уничтожать фашистов, сделанные в ходе социалистического соревнования. В первую очередь выполнение своих обязательств ждали от комсомольцев, но в 57-й армии, докладывал начальник ее полит политотдела, из 1697 комсомольцев 678 до сих пор не убили ни одного немца. Предположительно, этими отстающими всерьез занялись особисты. Некоторые празднования в честь Октябрьской революции не получили одобрения командования. Так, командир одного из батальонов и его заместитель, везущие пополнение до 45-й стрелковой дивизии, напились и отсутствовали 13 часов. Примечание. Донесение от 11 ноября 1942 года. Солдаты разбрелись по берегу Волги в некоторых дивизиях Сталинградского фронта, Отмечать праздник было просто нечем, потому что водочное удовольствие им доставили слишком поздно или не доставили вовсе. В этот день некоторые части остались не только без водки, но и без еды. Не дождавшись наркомовских 100 граммов, кое-кто из солдат попробовал заменить их разными суррогатами. Последствия, как всегда, в таких случаях оказались печальными. 8 ноября 28 бойцов 248 стрелковой дивизии умерли на марше прямо в степи. Медицинских работников поблизости не нашлось, поэтому никакой помощи им не оказали. В чем собственное дело, никто не признался. Офицеры постарались представить все так, будто солдаты умерли от переохлаждения, потери сил. Однако у следователей особого отдела НКВД возникли подозрения было произведено вскрытие 24 тел. Оно показало, что причиной смерти красноармейцев стало употребление в чрезмерных дозах противохимической жидкости. Солдаты выпили раствор препарата, который нужно принимать при газовой атаке, причем в маленьких дозах. По-видимому, эта ядовитая жидкость содержала спирт. Одного из выживших бойцов допросили в госпитале. Он признался, что кто-то сказал, будто это что-то вроде вина. Сотрудники НКВД классифицировать дело как акт саботажа, хотя были другие варианты, преднамеренное хищение военного имущества или просто пьянство. Гитлер 8 ноября выступал перед своими старыми боевыми товарищами мюнхенскими нацистами. Его речь транслировали по радио, и в шестой армии ее многие слышали. «Я хотел дойти до Волги», — объявил фюрер. Если быть точным, я хотел оказаться в определенном месте, в определенном городе. Так случилось, что этот город носит имя Сталина. Но не думайте, будто я пришел туда только по этой причине. Это было сделано потому, что город занимает очень важное положение. Я хотел взять его, и вы знаете, что мы это практически сделали. Осталось лишь несколько небольших очагов сопротивления. Возможно, кто-то спросит, почему они тянут. «Потому что я не хочу второго Вердена и предпочитаю решить эту задачу с помощью немногочисленных атакующих отрядов. Времени не имеет значения. Корабли больше не поднимаются по Волге, и это самое главное решающее обстоятельство». Эта речь фюрера стала одним из величайших примеров самонадеянности и самообмана. Африканский корпус Ромеля уже отступал от Эль-Аламейна в Ливию. Англо-американские войска только что высадились в Северной Африке. Началась операция «Факел». Воспользовавшись случаем, Риббентроп предложил обратиться к Сталину через советское посольство в Стокгольме. Гитлер отказался на отрез. отметил Николаус фон Белов, личный адъютант фюрера от Люфтвафы. Он сказал, что минута слабости – неподходящее время для переговоров с врагом. Обманывая себя, фюрер одновременно обманывал и окружающих. Он выбрал путь, который привел к Германию к катастрофе. Военачальник проиграл политику Демаголу. Опасениями, которыми терзался Риббентроп, предчувствуя крах плана Барбаросса, вскоре суждено было сбыться. На следующий день в Сталинград пришла настоящая зима. Температура понизилась до минус 18 градусов. Волга, одна из самых больших русских рек, Замерзало медленно, но судоходство по ней стало не только опасным, но и затруднительным. «Льдины сталкиваются, нарезают друг на друга и ломаются», – писал в эти дни Гроссман. Шипящий звук, издаваемый намерзшей ледяной кашей, слышен далеко от берега. Солдатам, находящимся в городе, этот звук не сулил ничего хорошего. Генерал Чуйков, который с тревогой ждал наступления холодов, сказал, что теперь придется вести войну на два фронта, За спиной у них враждебная река, а впереди враг, который наступает на узкие плацдармы, оставшиеся у самого берега. Конечно, в штабе шестой армии понимали, с какими проблемами столкнулись русские. Было решено снова сосредоточить огонь на переправах. Один из кораблей Волжской флотилии, перевозивший оружие и боеприпасы, получил несколько пробоин и сел на песчаную мель у берега. Другое судно смогло пересечь Волгу, но разгружать его пришлось под ураганным огнем. Матросы работали по пояс в ледяной воде, как французские пантанирсы, пантанеры, больше ста лет назад наводившие переправу через Березину. Тупые широкие носы барж медленно крушили перед собой белый лед, но черные полосы воды за ними быстро затягивались ледяной коркой. Суда трещали под давлением льдин, толстые стальные тросы лопались, не выдержав напряжения. Переправа через Волгу теперь стала напоминать полярную экспедицию. Всю первую декаду ноября немецкие войска не прекращали атаки небольшими группами пехоты, иногда при поддержке танков. Бои велись в отдельных очагах, но по-прежнему были яростными. В одной из рот 347 стрелкового полка, окопавшейся всего в 200 метрах от берега Волги, численность личного состава за время боев сократилась до 9 человек. 6 ноября она была окружена. Командир-лейтенант Андреев поднял оставшихся в живых бойцов в контратаку. Подоспевшее вовремя подкрепление отбросило немцев, и 62-я армия сохранила северную переправу. Русские досконально изучили систему сигнализации противника и использовали ее в своих целях, воспроизведя нужные цветовые комбинации трофейными ракетами. Так один командир взвода в критический момент боя направил огонь немецкой артиллерии на немецкие же позиции. Полоски ничьей земли между укреплениями противников были очень узкими, что оставляло дезертирам мало шансов Однако теперь перебежать пытались немецкие солдаты. В центральном секторе обороны 13 гвардейской стрелковой дивизии такой перебежчик выскользнул из здания, удерживаемого немцами, и кинулся к дому, в котором оборонялись русские. Удивительно, его товарищи кричали «Рус, не стреляй!». Однако, когда немец уже добрался до середины ничьей полосы, молодой русский солдат, недавно попавший на передовую, выстрелил в него из окна второго этажа. Раненый перебежчик продолжал ползти и тоже кричал «Рус, не стреляй!». Красноармеец выстрел снова и убил его. Ночью русская разведгруппа добралась до трупа, но обнаружила, что немцы их опередили. У убитого уже не было ни оружия, ни документов. Советское командование решило, что необходимо провести разъяснительную работу и обязать солдат не стрелять в перебежчиков. Красноармейцам напомнили приказ номер 55, предписывающий поощрять дезертирство среди врагов хорошим отношением к перебежчикам. На том же участке обороны было замечено, что немецкие солдаты поднимают из окопов руки, чтобы их ранили. Политотдел дивизии тотчас распорядился усилить пропаганду с помощью громкоговорителей и листовок. 11 ноября перед рассветом началось последнее немецкое наступление. Ударные части 71-й, 79-й, 100-й, 295-й, 305-й и 79 и 100 и 295 и 305 и 389 и пехотных дивизий, усиленные четырьмя свежими инженерными батальонами, пошли в атаку на оставшиеся очаги сопротивления противника. Да, эти дивизии были сильно потрепаны в недавних боях, но концентрация сил все равно оказалась значительной. К наступлению, как обычно, предшествовал авианалет. Бомбардировщики 8-го воздушного корпуса добивали город и без того лежащий в руинах. Генерала фон Рихтгофена начинала выводить из себя неповоротливость армии примечание. Дневник Рихтгофена 16 ноября 1942 года приводится. Как он это называл? В начале месяца, на встрече с Паулюсом и Зейдлицем, он уже говорил о том, что эффективнее было бы действие артиллерии как и о малой пользе бомбежек для последующих атак пехоты. Самым полезным, с его точки зрения, достижением стал налет люфтвафы 11 ноября. Тогда бомбами были разрушены заводские трубы в промышленной части города. Однако выбить оттуда 62-ю армию, части которой укрывались в окопах, блиндажах и подвалах, немцам снова не удалось. На мамаевом кургане отчаянно сражались сибиряки Бутюка. Они удержались на своих позициях, но главный удар противника был нацелен немного севернее, на химический комбинат «Лазурь» и так называемую теннисную ракетку, железнодорожную петлю и подходящие к ней подъездные пути. Основной штурмовой силой были части 305-й пехотной дивизии и инженерных батальонов, переброшенных для усиления наступления по воздуху. Сначала немцам удалось захватить несколько ключевых зданий, однако в ходе яростных контратак русские их отбили. На следующий день натиск вермахта в этом секторе города стал заметно слабее. Еще севернее яростно сопротивлялись бойцы 138-й стрелковой дивизии Людникова, отрезанные за заводом баррикады и прижатые к Волге. У них оставалось всего по 30 патронов на винтовку и пистолет-пулемет а дневной рацион состоял меньше, чем из 50 граммов черствого хлеба. Ночью самолеты У-2 пытались сбрасывать боеприпасы и продовольствие, но не совсем удачно. При ударе о каменной развалины патроны деформировались. В ночь на 12 ноября 62-я армия вместе с 95-й стрелковой дивизией атаковала немецкие укрепления к юго-востоку от завода баррикады. Целью этих атак, судя по донесению, отправленному 13 ноября Щербакову, было не дать противнику перебросить подкрепление для усиления флангов. Это противоречит мемуарам Чуйкова, в которых генерал утверждает, что о подготовке крупного наступления, намеченного на 19 ноября, на его командном пункте никто не знал до тех пор, пока накануне вечером не поступила информация из штаба Сталинградского фронта. Советские контратаки были практически сразу остановлены мощным огнем немецкой артиллерии. Бойцам пришлось снова отойти в укрытие. В 5 часов утра 12 ноября немцы начали массированный артиллерийский обстрел. Ураганный огонь продолжался в течение полутора часов. Затем в атаку большими силами пошла пехота. Немецким частям удалось вклиниться между двумя русскими стрелковыми полками. В 9.50 вермахт ввел в бой свежие силы, часть которых нацелилась на нефтехранилище на берегу Волги. Русские сумели отразить все атаки и подбили три немецких танка. Сражение было яростным, потери огромными. В одном батальоне осталось всего 15 человек. Неимоверными усилиями красноармейцам удавалось удерживать линию обороны в 70 метрах от берега до тех пор, пока к ним не подоспели подкрепления. Из отряда морской пехоты, охранявшего командный пункт полка, в живых остался лишь один человек. У него была раздроблена правая рука, и стрелять он больше не мог. Матрос спустился в блиндаж, сложил в бескозырку гранаты и стал бросать их левой рукой. Солдаты другого полка продолжали сражаться до тех пор, пока во взводе их не осталось всего четверо. Боеприпасы у них закончились. Они отправили одного раненого в тыл с донесением. Перед нами крупные силы противника. Открывайте огонь по нашей позиции. Прощайте, товарищи, мы не отступили. Ледостав на Волге делал снабжение 62-й армии всем необходимым труднее и труднее. У берегов, где река уже замерзла, лед приходилось разбивать. 14 ноября пароход «Спартаковец» перевез 400 солдат и 40 тонн грузов на правый берег в район завода «Красный Октябрь» и забрал 350 раненых. Всё это происходило под шквальным огнём противника. И, конечно, таких удачных рейсов было немного. Команды спасателей дежурили целыми ночами напролёт. Если суда застревали во льду, бойцы тут же бросались им на помощь. Ведь неподвижные мишени становились лёгкой добычей для артиллерии и авиации противника. Если они не могут довести дело до конца сейчас, когда «Волга» замерзает и русские в Сталинграде страдают от нехватки всего, «Им нечего надеяться на успех», – язвительно заметил в своем дневнике Рихтгофен. «Кроме того, дни становятся все короче и погода ухудшается». Примечание. Дневник Рихтгофена 16 ноября 1942 года приводится. Паулюс находился в страшном напряжении. Врач предупредил, что если он не будет хоть немного отдыхать, возможен нервный срыв. Гитлер был одержим мыслью взять наконец Сталинград и чтобы к концу ноября подавить последние очаги сопротивления в городе. Паулюс даже приказал пополнять пехотные части танкистами. Примечание. Берн, 25 октября 1995 года. Свидетельствует один из офицеров штаба 6 армии. Командиры танковых соединений были потрясены этим нелепым распоряжением но им не удалось уговорить Паулюса отменить свой приказ. В конце концов, они постарались собрать пополнение для пехоты из запасных механиков водителей, связистов, санитаров и поваров. Всех кого угодно, кроме опытных танкистов, чтобы сохранить боеспособность своих дивизий. Тем не менее, через считанные дни последствия тяжелых потерь в танковых частях сказались на немецкарами самым катастрофическим образом. Генерал фон Зейдлис был крайне истревожен. По оценкам штаба 6 армии к середине ноября 42% ее батальонов практически были не боеспособны. Во многих ротах пехоты осталось меньше 50 человек, и их приходилось объединять. Наряду с этим Зейдлис обеспокоило положение дел в 14 и 24 танковых дивизиях. Их нужно было переоснастить и подготовить к неминуемым потерям в ходе зимних сражений. По мнению из Эдлица, боевые действия чересчур затянулись. Еще в начале октября Гитлер в Растенбурге посетовал, что немецким войскам придется готовиться ко всем невзгодам русской зимы. Правда, перед этим войска под Сталинградом были сознательно исключены из приказов готовить зимнюю оборону. Кстати, в это же время в своей мюнхенской речи фюрер хвастливо заявил, что времени имеет значение. Германская армия понесла очень большие потери среди офицеров и младшего командного состава, и опытных солдат в строю оставалось всё меньше. Это были уже не те немцы, с которыми мы воевали в августе, вспоминал один советский ветеран. Да и мы тоже стали другими, примечание. Гличев, беседа 6 ноября 1995 г. Солдаты на передовой, причем красноармейцы и немецкие военнослужащие, говорили, что первыми всегда погибают самые лучшие, самые храбрые. Офицеры штаба шестой армии с тоской думали о следующей весне. Простые арифметические расчеты показывали, что Германия не сможет долго нести подобные потери. Все мысли о героическом приключении на Востоке были давно забыты. Дурные предчувствия усиливались. Символом возмездия стала новая традиция Красной Армии, родившаяся в Сталинграде, салютуя в честь погибшего боевого командира направлять стволы винтовок и автоматов не в небо, а в сторону немцев».